Стокгольмский синдром. Я повисла на папиной шее с колотящимся сердцем. Ревела, как в детстве, целовала также Мои слезы размазывались по папиным щекам, делали лицо мокрым. Но его глаза тоже были полны соленой влаги. «Папочка, папочка, папочка!» Всхлипывала я. Отец гладил меня между лопатками по голове, прижимал, как самую большую ценность на свете. Молчал и не давал оцелониться. Ни на миллиметр. Папуля так соскучилась, так соскучилась! Меня колотило от навалившегося счастья встречи с отцом, ужаса зимней дороги, страха аварийной посадки, отчаяния в доме ивановича когда я не чувствовала ног. Было ощущение, что с плеч свалился неподъемный камень, который я должна была таскать на себе каждую секунду. Я охватила ртом воздух и хмелела от ощущения легкости. Мне казалось, что я, наконец, выбралась из зимней реки на лед и, избавившись от одежды, согрелась в бане, обрела невесомость счастливого спасения. Тихо, тихо! Приговаривал отец, продолжая гладить меня по голове своими железными ручищами. Его ласковые, как в детстве, слова снова срывали защиту. Невидимый шлюз, за которым я старалась хранить переживания и боль, не донимать Рому своими волнениями и эмоциями. «Рому!» Я выглянула из-за папиного плеча, продолжая плакать. Улыбнулась Гранину. «Рома, вот ты куда делся! Я увидела, что тебя нет, выскочила в коридор, думала, что ты сбежал!» «Все хорошо, стрекоза, я никуда не делся. Ты бы не стояла босиком, стрекоза». Плечи отца напряглись, он медленно обернулся и, не разжимая объятий, качнулся в сторону гранина. «Не лезь не в свое дело! Какая на тебе стрекоза? Она тебе, Алиса Владимировна, и то, если повезет!» Рявкнул отец. Воздух в КП стал плотным и обжигающим. Я физически чувствовал опасность, ощущала, что любое неловкое движение может привести к непоправимым последствиям между отцом и граниным. «Папуль!» Я потянула отца к себе. «Давай поблагодарим Рому за помощь и отпустим спать. У него завтра важная встреча, а он рулил двое суток в метель. Вымотался ужасно!» «Вымотался? Да я его так размотаю, что не соберется потом!» в голосе отца была не просто сталь. Его твердости могли позавидовать кусок алмаза. Но я не испугалась. Я не только была благодарна Гранину за помощь. Я его безответно любила. И только поэтому решилась перечить разгневанному отцу. «Папуль, я соскучилась. Пусть Рома уйдет спать. Я хочу поговорить с тобой наедине. Я по тебе ужасно соскучилась». Отец посмотрел на меня строго, но я не отвела взгляда. «Пожалуйста». И снова просительно. «Пожалуйста, папуль, я хочу побыть с тобой. Пожалуйста». Отец метался взглядом по моему лицу, что-то искал, не найдя, кивнул, отчеканил. «Свободны». Папа усадил меня на полку, но когда охранник в камуфляже и Гранин встали, я тоже вскочила на ноги, меня тут же отсекли от Ромы. «Вы чего, я просто хотел сказать спасибо!» «Потом скажешь». Отец потянул меня за руку. «Ладно, Ром, спасибо тебе, и до утра, я тебе помогу выбрать костюм навстречу». Отец резко дернул меня за локоть, и я плюхнулась на полку. Гранин посмотрел на меня сочувствующе. «Не надо, Алис. Я сам справлюсь. Не маленький. Разберусь с пиджаком и галстуком. Спокойной ночи». «Спокойной». Рома вышел с таким видом, словно мы виделись в последний раз в жизни. У меня внутри все сжалось комок, но я вытерпела, стукнула дверь, а когда отец взял мою ладонь своими горячими руками, повернулась к нему. Он плохо выглядел. Постаревший, уставший и вымотанный. Всемогущий Голубев был сегодня почти стариком. Глубокие морщины и впалые щеки из седой щетиной меня испугали. «Папуль, ты как?» Я погладил отца по щеке, тот устал улыбнулся. «Теперь хорошо, дочь. Ты как?» «Теперь уже хорошо. Было ужасно страшно, но все обошлось». «Ты не беспокойся, Алиса. Гранин получит по заслугам. Я лично прослежу, чтобы его наказали». «Я отшатнулась от отца. Почему наказали? Рома меня спас. Я его должница, а ты говоришь о наказании». Ну, «Успокойся, Алиса. Он тебя преследовал». Следил в аэропорту, выбрал место рядом с самолёте. Потом выкрал с аэродрома. Подвергал твою жизнь опасности на закрытой дороге. Я этого не оставлю безнаказанным. пап ты что меня не слышишь? Рома меня спас. Это не он меня выкрыл а я пробралась в его машину и спряталась в кузове. Он морозил тебя в кузове? Отец уже почти кричал. Его глаза сверкали от ярости. Мне кажется, я никогда не видела его таким свирепым. Он злился, бывало раздосадован, но опасным я его не видела. Мне стало страшно, я отодвинусь дальше. Глядя на отца, старалась вспомнить его в обычном облике, но видела только безжалостного монстра в ярости. Папа, нет! Мы скрестили взгляды. Мне было физически больно смотреть на его перекошенное бешенством лицо. Он мразота, Алиса. Ты все это постепенно забудешь. Восстановишься. Его взгляд стал влюбленным почти до сумасшествия. «Мы заживем, как раньше. Этот кошмар в кузове грузовика отойдет на второй план. У тебя будут лучшие психологи, мы справимся вместе. А Гранин сгниет в тюрьме!» Превозмогая желание закричать на весь вагон, я обхватила ладонями в палые щеки отца, сдерживая слезы, заглянула в его глаза. «Папочка, Рома меня спас! Я сама забралась в кузов! Обманула его! Он не знал, что я еду в машине! Рома меня отогревал, растирал ноги, укутывал в одеяло, откапывал машину из снега!» Я шумно вдохнула, чтобы сказать главное. «Пап, он замечательный, порядочный человек, и я его люблю, понимаешь? Люблю!» Взгляд отца стал серьезным, он печально поджал губы, взял мои ладони своими и прижал к груди, посмотрел так сосредоточенно, словно давал торжественную клятву, произнес четко и уверенно. «Но это ничего, меня предупреждали. Это пройдет. Стокгольмский синдром тоже можно пережить». «Я застонала от отчаяния».